Глава 10. Вечер у друзей. Мужской голос, который ответил на звонок, показался мне знакомым, но я никогда не разговаривала с Сашей по телефону, поэтому не могла понять, он это или нет. Говорите, я слушаю, повторил собеседник. Кто это? Это я. Очень мило, что это вы, хохотнул голос. Но я не узнаю вас в гриме. Представьтесь, пожалуйста. Я облегчённо вздохнула. Раз человек шутит, значит, настроен на лёгкий разговор. Это я. Юля. Ага, Юля. Понятно. И после секундной паузы: И что вы хотите от меня, Юля? Теперь я растерялась. Саша не вспомнил меня или это вообще не он? Тогда почему все, кому не лень, хватают его телефон? Ничего поговорить, упавшим голосом пробормотала я. Как интересно. И о чём мы должны поговорить? Он ещё и юрничает. Вот козёл. Я отключилась. Настроение упало на пол и покатилось теннисным мячиком. Потом запрыгало по ступенькам. Каждый удар отзывался болью в моём сердце и выскользнуло за дверь. Мне показалось даже, что оно провалилось в вентиляционный люк. Я опустила мобильник в сумку, лист с распечатками разорвала и выбросила в мусорную корзину. Ноги сами понесли меня вон из торгового центра. Я опомнилась только на крыльце, когда ледяной ветер, а сегодня вдруг пошёл снег, проник под распахнутую шубку и заставило задрожать моё тело. "Юль, ты чего?" следом выскочил Сергей. "Плохо стало?" Я смотрела на мужа и не понимала, что он у меня спрашивает. Настолько была потрясена разговором. Уже в машине я немного пришла в себя. А что, собственно говоря, случилось? Как ещё он должен был реагировать на звонок незнакомки? Завопить от счастья и сразу приехать? Вот идиотка, так тебе и надо, вылезла откуда-то мысль. Ты же хотела оставить это приключение как воспоминание. Чего теперь за него цепляешься? Мы куда сейчас едем? спросила я мужа. К Новиковым. Ты забыла, что ли? Сергей засмеялся и потрепал моё колено, и я неприязненно отодвинулась. С Новиковыми мы работали в одной компании, только Алексей возглавлял отдел планирования, а Тася была его секретарем. Наши офисы располагались на одном этаже и соседствовали. Мы часто сталкивались в совместном буфете во время кофе-паузы и незаметно сдружились. «Юлька, я так рада тебя видеть!» – заверещала Тася и кинулась меня целовать. «Ой, совсем недавно встречались на работе!» – передразнил жену Алексей. «Так это же было в прошлом году!» Проходите, проходите, гости дорогие. Мы разделились. Как всегда, девочки отправились в кухню, а мальчики в кабинет. Пока мы с Тасией резали салаты, она не сводила с меня глаз. Ну, подруга, рассказывай, что случилось. Ничего, всё нормально. Не притворяйся. Я же вижу, что вы с Сергеем как кошка с собакой, не разговариваете и не смотрите друг на друга. И куда ты в новогоднюю ночь пропала? Серёга всех знакомых обзвонил, волновался. А, что ты решила вымахнуть? Проветриться, засмеялась я. Ну ты даёшь. Тася взяла меня за руку и посадила на стул, потом закрыла дверь. Рассказывай. Я неожиданно для себя расплакалась. Слёзы катились по лицу, а я никак не могла остановиться. Вся моя решимость забыть о предательстве и простить мужа канула в лету. Мне было так плохо, что хотелось выскочить на балкон и закричать, выплеснуть боль на головы прохожим, выкинуть из души всё, что в ней скопилось за эти дни. Юль, Юль, испуганно бегала вокруг меня Таська. Она схватила полотенце и стала обмахивать моё лицо, а я хватала ртом воздух и не могла надышаться. Господи, Серёжа, подруга распахнула дверь, но я кинулась на перерез. Нет, не завиви его. Я не могу его видеть. Тася обняла меня за плечи и прижала к себе, а потом стала покачивать, как маленького ребёнка, чтобы унять истерику. Я действительно начала приходить в себя. Она посадила меня снова на стул и полезла в холодильник. Сейчас, погоди. Мы с тобой конечку хряпнем. Где он тут у нас спрятался? Выходи, дорогой, на свет Божий. Тася вытащила почертую бутылку, плеснула янтарную жидкость в стаканы. Один из них сунула мне в руки. Тася, может, не надо. Надо, ещё как надо. Сегодня сочельник. Не хочу, чтобы ты грязь накопившуюся в душе в такой великий день нянчила. Давай залпом. Подруга подтолкнула стакан к моему рту, и я пригубила напиток, а потом выпила всё до капли. Жар побежал по сосудам, добрался до горла, я тяжело задышала. Но Тася сунула мне на язык лимон, и я скривилась от невероятной кислоты. Два безумных вкуса столкнулись во рту, опалили мне дёсна, соединились И на секунду вытеснили все иные чувства. "Ну ты даёшь", прохрипела я. "Класс". Тася выглянула из кухни проверить, чем заняты мужчины. Я видела, как она открыла дверь в кабинет, откуда донёсся громкий хохот, что-то сказала и вернулась обратно. "Что делают? Сплетничают. Вот и мы будем. Рассказывай". Всё началось с проклятой СМС. Я вытащила телефон и показала подруге. Она прочитала сообщение, посмотрела на время отправления и сразу же нажала на кнопку вызова. Я уже звонила, попыталась я остановить её. Абонент недоступен. Это сразу он недоступен, а через время вполне может быть доступен, рассудила она. Тася оказалась права. Я услышала щелчок и чей-то голос, поэтому вскочила и прижала ухо к мобильнику. Кто звонит? проскрипел старческий голос. Какого лешего надо? Вы 29 декабря посылали СМС по этому номеру. Да и что, милая? Какое СМС? Да я и буквы разглядеть не могу. Но В трубке раздались короткие гудки. Видишь, СМС отправили с левого номера. Это понятно. Тася стукнула кулаком. И я и ты светки за дворской все ноги пообломаю. Вот только выйду на работу. Вот стерва. «Погоди, ты о ком сейчас говоришь?» Я окаменела, словно меня, как жену Лота, заковали в соль. Какая задворская. Сергей стоял в холле с Марианной. «Ну, Светки, помнишь такую? Белобрысая, с хвостом на затылке. Она с Серегой флиртовала. Я предупреждала его, что он с огнем играет. Но он все отшучивался». Я напряглась, пытаясь понять, о ком говорит Тася. Наконец, перед глазами появилась картинка. Секретарь шефа заходит в кабинет Сергея. и наклоняется к его столу так, что всему отделу видны развилка между ног. Мы наблюдаем за представлением, а коллеги стесняются посмотреть на меня. Сергей тогда отшутился, что никакого отношения к этой девице не имеет, а я поверила мужу. Что же получается? Имеет. От сделанного открытия мне стало ещё хуже, но я ещё цеплялась за соломинку. Погодин, но Светка не работает в нашем отделе. Не Тася словно споткнулась и уставилась на меня. Получается: "Ох, Матёити Козлина без бороды". Я ему. Она сорвалась с места и кинулась в комнату. Я дёрнулась за ней и перехватила на полпути. Королич внезапно прошёл. Я видела их вместе, и это не Светка. Может, она была раньше? Слова давались мне с трудом. Я рассказала подруге всё, что произошло со мной за эти несколько дней. Мне стало только упоминать о незнакомце из соседнего купе. И если тайну узнают двое, значит, о ней станет известно всей фирме. Тася охла и ахла и всплескивала руками, а иногда наливала мне и себе коньяк. Мы дружно опрокидывали его в рот, закусывали долькой лимона, которая даже кислить перестала. Голова кружилась, сердце колотилось как бешеное, с каждым ударом выплёскивая волнами буль Мы то плакали, то смеялись, костерили, на чём свет стоит мужиков. Клялись, что больше никогда, ни за что, ни при каких условиях не подпустим их к себе. Мы так страстно ругались и плевались, что наши мужчины прибежали из кабинета и встали в дверях кухни. Я мотнула головой и вдруг заметила, как они наблюдают за процессом уничтожения кабелей всего мира. Иди сюда. И я вскочила и дёрнула на себя мужа. Сейчас я тебе всю моську расцарапаю, царапай. засмеялся Сергей. Буду ходить на работу в полосочку, как зебра. Как ты смеешь шутить? завопила я, пошатнулась и упала на руки мужа. Так, Серёга, кажется, мы прозевали жон. Целую бутылку коньяка за полчаса выпили, вот дают. услышала я голос Алексея. Что делать будем? Давай положим их на кровать. И ещё есть несколько часов до полуночи. Пусть проспят. Я чувствовала, как меня куда-то несут, потом кладут. И я открыла глаза, и потолок над головой медленно закружился, всё ускоряясь. Мне стало плохо. Меня умыли холодной водой и положили компресс на голову. Рядом стонала Тася. Телефонный звонок раздался, когда я уже засыпала. Я похлопала рукой по постели и сразу нащупала мобильник. Юлия у аппарата выпендрилась е, хотя никогда так не отвечала. Я так рад тебя услышать, раздался в ухе родной голос с бархатными нотками.